Вышедший от генерала офицер снова сел в джип и поехал к самолету. Переда ждал его у входа в самолет. Капитан поднялся к нему. — Мы заправим ваш самолет только в том случае, если вы освободите женщин и детей, — твердо сказал офицер. — Иначе никакой заправки не будет. — Хорошо. Очень недовольно ответил Переда. Мы дадим ответ через пять минут. Офицер еще не спустился на землю, когда Передо уже звонил по своему телефону. — Питер! — прохрипел он. — Где вы пропали, черт вас возьми? Я уже в аэропорту. Скоро буду на борту вашего самолета. Они требуют, чтобы я освободил женщину и детей. «Это же прекрасно, Мигель! Зачем нам возиться с детьми? Немедленно освобождайте! Но смотрите, чтобы вас не обманули!» «Сеньор!» — закричал Передо офицеру, который уже отъезжал в своей машине. «Мы согласны! Только быстрее заправляйте наш самолет! Мы хотим вылететь пока светло!» «Конечно!» — улыбнулся капитан. Через 10 минут к самолету уже подъезжали бензовозы. Почти одновременно с ними из самолета начали выходить женщины и дети. В основном это были темнокожие пассажирки из Кении, летевшие на родину, и четверо детей. Американские журналисты, приехавшие запечатлеть в волнующий момент американо-испанской дружбы, были несколько смущены. Из этого самолета выходили одни темнокожие. Правда, в конце появилась супруга испанского консула с сыном, и на нее сразу набросились все пятеро журналистов, специально прибывших в аэропорт на съемки. Пассажиры даже не подозревали, что полковник специально задерживал заправку самолета до приезда журналистов чтобы достойно отразить эти события на американском телевидении. Пока на землю спускались женщины и дети, к самолету подошел неизвестный мужчина в форме офицера американских ВВС. Никто не обратил внимания, как неизвестный поднялся на борт самолета и был любезно принят террористами. Через полчаса самолет был готов к взлету. Командир авиалайнера запросил разрешение на взлет. В это же время из Мадрида передали, что посланный самолет уже подходит к Монрове. Генерал колебался. Он не хотел ошибиться в таком вопросе. Ожидание становилось невыносимым. Переда лично решил провести переговоры с представителями американских вооруженных сил. «Господа», — сказал он, — «если через пять минут нам не разрешат взлет, мы начнем убивать пассажиров. Каждые пять минут по одному человеку». «Он блефует», — убежденно сказал полковник генералу. «Он не посмеет такого сделать. Все сошедшие из самолета женщины уверяют, что с ними хорошо обращались». Ровно через пять минут Передо выбросил на бетонную дорожку труп штурмана. И через минуту получил разрешение на взлет. Для сентиментальных американцев, даже находившихся в горниле гражданской войны, каждая человеческая жизнь была величайшей ценностью. Генерал понял, что он рискует окончательно подорвать свой престиж, если из самолета выбросят еще один труп. Такого ему не простят никогда. Поэтому он забыл про все договоренности с испанцами, про переговоры Мадрида и Вашингтона. Он фактически спас 68 женщин и четверых детей. И все это сегодня покажут по телевизору. Правда, к большой бочке меда будет добавлена очень неприятная ложка дегтя в виде трупа несчастного штурмана, выброшенного из самолета за задержку со взлета. Но это были уже издержки, возможные в таком трудном деле, как освобождение заложника.